Глава 14. На горе или на радость? Суббота, 6 декабря, 11.15. Отель «Клариш». А-а-а! Свадьба начинается через 45 минут, а я только что пролила на платье полбанки лака для ногтей. Что я делаю? Свадьбы — это изощрённая пытка. Гости — несчастные жертвы этой пытки. Ну, конечно, не такого масштаба несчастности, как клиенты международной амнистии. Должны напяливать на себя совершенно ненормальную одежду, какую никогда не надели бы в обычной жизни. Например, белые колготки должны чуть ли не среди ночи вскакивать в субботу с постели и с криками «Черт, черт, черт!» носиться по квартире в поисках старой оберточной бумаги, заворачивать в нее дурацкие, никому не нужные подарки такие как мороженицы и хлебопечки, которым заранее уготована судьба бесконечно переходить от одних остепенившихся к другим. Потому что кому охота, приковыляв вечером с работы, тратить час на то, чтобы загрузить в огромный агрегат все ингредиенты, а потом утром съесть огромную буханку хлеба, когда можно спокойно пойти в кафе и выпить капучино с шоколадным круассаном Затем ехать 400 миль на машине, поглощая купленные на автозаправке жевательные конфеты, блевать за рулем и с огромным трудом отыскивать церковь. «Только посмотрите на меня! За что мне чаша сия? Господи! За что?» Ну и пятно. Можно подумать, у меня начались месячные, и пятно странным образом оказалось снаружи. 11.20. Слава Богу! Ко мне только что зашла Шерон, И мы решили, что лучше всего будет просто вырезать кусок с пятном. Материя платья такая плотная, жесткая и гладкая, что лак ее не пропитал и не попал на подкладку. А она того же цвета. К тому же я вообще могу держать в руках букет прямо перед дырой. Да, наверняка нормально получится. Никто и не заметит. Можно даже решить, что это задумка дизайнера. Как будто все платье – часть огромного куска кружева. Отлично. Спокойствие и уравновешенность. Дырка на платье — не повод для беспокойства. Это сегодня, к счастью, не главный. Все пройдет спокойно и без эксцессов. Шерон вчера вечером сильно перебрала. Надеюсь, сегодня она будет нормально себя чувствовать. Через некоторое время. О, Господи! В церковь пришла, опоздав всего на 20 минут, и сразу стала искать глазами Марка. Уже по затылку его было видно, что он очень напряжен. А когда заиграл орган, он обернулся и увидел меня. Мне показалось, он сейчас расхохочется. Ничего удивительного. Одетая хоть и не диваном, но все равно ужасно. Смахиваю на огромный гриб дождевик. Мы величественно начали движение к алтарю. Господи! Но ну и видок был у Шерон. На лице у нее застыло выражение напряженной сосредоточенности. Она очень старалась, чтобы никто не заметил, что у нее похмелье. Шли мы бесконечно долго. В церкви играла музыка, под которую так и подмывала спеть. «Вот невеста идет, толстая, как торт. Качается, шатается, едва не упадет. За что мне это? За что?» «Бриджит», — шепнул мне Шерон, — «на ноги себе посмотри». Я опустила глаза вниз. К облуку моей атласной туфельки прицепился сиреневый смеховой с меховой оторочкой лифчик Шерон. Сначала я решила стряхнуть его с ноги, но тогда он всю церемонию валялся бы в проходе на всеобщем обозрении. Тогда я стала подпрыгивать, пытаясь запихнуть его под длинный подол платья, безрезультатно. Добравшись до алтаря, с облегчением подняла ливчик и, пока играл гимн, скомкала его и спрятала за букетом. Поганец Ричард выглядел великолепно, держался с большим достоинством. На нем был обычный костюм, что приятно. А то наряжаются в идиотские сюртуки, точно участники хора из мюзикла «Оливер», которые поют «Кто купит это чудное утро?» и отплясывают, высоко вскидывая ноги. Очень скоро стало понятно, что Джуд совершила катастрофическую ошибку, позволив гостям привести в церковь маленьких детей. Как только началась главная часть церемонии, с одной из задних скамей послышался плач младенца. Плач экстра-класса. После первых вскриков ребенок замолкает, собираясь силами. Так бывает, когда после вспышек молнии проходит несколько секунд, прежде чем послышится гром. И затем раздается оглушительный рев. Современные мамаши — это что-то. Обернувшись, Я увидела, что мама этого ребёнка как ни в чём не бывало качает его на руках и закатывает глаза, будто бы говоря, «Ах, ну что поделаешь!» Ей в голову не пришло, что лучше бы унести ребёнка из церкви, дабы присутствующие имели возможность услышать, как Джуд с поганцем Ричардом дают обет навеки соединить свои души. Взгляд мой привлекли знакомые светлые волосы. Ребекка. На ней был идеально сидящий светло-серый костюм. Вытягивая шею, она смотрела в направлении Марка. Рядом с ней с хмуроватым видом сидел Джайлс Бенвик, держа в руках подарок в упаковке с амурчиками. «Ричард Уилфред Альберт Пол!» Звучно заговорил викарий. понятия не имела, что у поганца Ричарда столько имен. Вот родителям делать нечего было. «Обещаешь ли ты?» «Любить ее, заботиться о ней». м, -м, -м нравится мне свадьбы, очень волнующе. «Оберегать и поддерживать ее!» «Бум!» В проход вылетел футбольный мяч и покатился прямо к Джуд. В горе и в радости! Два маленьких мальчика, одетые, богом клянусь, в туфли для степа, соскочили со скамьи и ринулись за мячом. «Пока смерть не разлучит вас!» Послышался приглушенный шум, мальчики все более громким шепотом что-то между собой обсуждали, а младенец снова принялся орать. Сквозь все эти звуки я с трудом различала, как Ричард сказал «да», хотя это запросто могло быть и нет. Но, судя по тому, с какими слащавыми улыбками они с Джуд взирали друг на друга, он все-таки сказал «да». «Джудит Кайролайн Джонкил». Почему у меня только два имени? У всех остальных что? Вслед за главным именем идет еще куча всякой белиберды. Берешь ли ты Ричарда Вильфреда, Альберта Пола? Краем глаза заметила, что с молитвенником, который держит в руках Шерон, что-то не так. В мужья. Она его вот-вот выронит. Я с тревогой обернулась и увидела, что к Шерон уже мчится наряженный в сюртук Саймон. Ноги у Шерон стали подгибаться, будто в медленном реверансе, и она безвольной массой рухнула вниз, прямо на руки вовремя подоспевшему Саймону. «Обещаешь ли ты любить его?» «Заботиться о нем?» Саймон рывками тащил Шерон к резнице. Ноги ее торчащие из пышных складок сиреневого платья гриба волочились по полу, как у трупы. «Почитать и покоряться!» Покоряться поганцу Ричарду? На какой-то миг я подумала, не стоит ли пойти вслед за Саймоном и посмотреть, как там Шерон, но потом представила, что будет, если сейчас, в самый тяжкий момент своей жизни, Джуд обернется и обнаружит, что мы Шерон куда-то слиняли. «Пока смерть не разлучит вас!» Послышали звуки глухих ударов, Саймон протаскивал Шерон в двери резницы. «Да». Две резницы с грохотом захлопнулась. «Объявляю вас!» Мальчики выбежали из закупили и рванули назад по проходу. Младенец теперь просто надрывался. Викарий остановился и прочистил горло. Я обернулась и увидела, что мальчики долбят мечом о скамью. Встретилась глазами с Марком, неожиданно он отложил молитвенник, встал, подхватил мальчиков и вынес их из церкви. «Объявляю вас мужем и женой!» Раздались бурные аплодисменты, и Джуд с Ричардом засветились счастливыми улыбками. Когда мы закончили подписывать бумаги, я вынуждена была констатировать, что настроение у малолеток поднялось еще больше. У алтаря началась настоящая гулянка. Мы пошли по проходу к дверям церкви, вслед за разъяренной Магдой, которая держала на руках орущую Констанцию и говорила, «Я тебя отшлёпаю! Я тебя отшлёпаю!» Оказавшись на улице, где шёл проливной дождь и задувал сильный ветер, я услышала, как мамаша мальчиков, игравших с мячом, отчитывает Марка с удивлением, глядящего на неё. «Но ведь это же прекрасно, когда дети ведут себя естественно, в том числе и на свадьбе, ведь ради того и свадьба, вы этого не почувствовали?» «Не знаю», — весело ответил Марк, пытался услышать, что говорит священник. Вернувшись в кларидж, мы обнаружили, что родители Джуд размахнулись не на шутку. Огромный зал был украшен золотящимися гирляндами из цветов и листьев. На столах стояли многоярусные медные вазы с фруктами и фигурки херувимов, размерами не уступающие небольшим слонам. Со всех сторон доносилось «Двести пятьдесят тысяч! Что ты? Да по меньшей мере триста! Шутите? В кларидж?» «Полмиллиона минимум!» На глаза мне попалась Ребекка. Растянув губы в улыбке, она, как заведенная, вертела головой по сторонам. Джайл с волнением стоял рядом, не решаясь положить руку ей на талию. Отец Джуд, сэр Ральф Рассел, преуспевающий джентльмен, всем своим видом как будто говорящий. «Спокойно, ребята, я тут самый богатый, и в бизнесе меня никто не перешибет!» По очереди жал руки гостям. Сейчас перед ним стояла Шерон, и он, обращаясь к ней, рычал. «Ах, Сара, вам уже лучше!» Шерон с лучезарной улыбкой поправила его Джуд. «Да, спасибо, все хорошо», — сказала Шерон, помахивая рукой в районе горла. «Это все из-за жары». Я еле сдержала смех. В церкви было холодно, как на полюсе. Не удивлюсь, если многие пришли в термобелье. «Ты уверена, что дело не в твоей крепкой дружбе с Шердана и Шерон?» — спросил Марк. Шерон повернулась к нему и со смехом подняла вверх большой палец. Джудина мама холодно улыбнулась. Худая как палка, она была одета в невообразимый наряд от эскады. В районе бедер торчали какие-то плавники. Вероятно, чтобы создать видимость, что бедра у нее имеются. Хоть кому-то приходится прибегать к таким уловкам. Джайлс, милый, не клади бумажник в карман брюк, у тебя из-за этого бедра слишком широкие!» гавкнула Ребекка. «Осторожно, Ребекка, ты проявляешь признаки зависимости», — ответил Джайлс, протягивая руку к ее талии. «Нет!» — злобно отмахнулась она от него, а потом снова натянула на лицо улыбку. «Марк!» — прокричала Ребекка. Она смотрела на него так, точно толпа перед ними расступилась. Время остановилось, и сейчас оркестр Гленна Миллера забацает «Никто, кроме тебя!» «А, привет!» — спокойно поздоровался Марк. «Джайлз, старик, никогда не думал, что доведется увидеть тебя в жилете!» «Привет, бриджет проговорил Джайлс, звонко меня целуя. «Красивое платье!» «Если дырки не считать!» — вставила Ребекка. В раздражении я посмотрела в сторону и увидела у стены Магду. На лице отчаяния, судорожно убирает с алба несуществующую прядь волос, так задумано дизайнером, — пояснил Марк с гордой улыбкой на устах. Гуртский символ плодородия. «Извините», — сказала я, и, встав на цыпочки, прошептала на ухо Марку. У Магды, похоже, что-то стряслось. Магда оказалась так расстроена, что еле могла говорить. «Не надо, моя хорошая, не надо!» Вяло говорила она Констанции, которая пыталась запихнуть в карман ее жакета эскимо в шоколаде. «Что стряслось? Здесь... это... это... это дрянь, с которую Джереми был роман в прошлом году. Если только он посмеет с ней заговорить...» «Привет, Констанция! Понравилась свадьба?» К нам подошел Марк с бокалом шампанского для Магды. «Что?» спросила Констанция, посмотрев на Марка округлившимися глазами. «Свадьба? В церкви?» «Праздник?» «Да», — рассмеялся Марк, — «праздник в церкви». «Мама меня увела», — ответила Констанция, глядя на Марка так, точно он слабоумный. «Чёртова сволочь!» — сказала Магда. «А я думала, будет праздник», — мрачно проговорила Констанция. «Ты не можешь ее куда-нибудь забрать?» Шепотом попросила я Марка. «Пойдем, Констанция, поищем футбольный мяч». На мое удивление, Констанция взяла его за руку и с довольным видом потопала прочь. «Черт вас, волочь, я юбью убью, я!» Я проследила за взглядом Магды и увидела девушку в розовом наряде, оживленно беседующую о чем-то с Джуд. «Да, это ее я видела в прошлом году с Джереми в кафе, а потом еще на улице около ресторана «Плющ». Они садились в такси. «Какого рожна Джуд ее пригласила?» Яростно выпалила Магда. «Но откуда Джуд знать, что это она?» Спросила я, наблюдая за ними. «Может, они просто работают в одной компании?» «Свадьба! Храните верность друг другу! О, Господи! О, Господи! Бридж!» Магда расплакалась и стала искать в сумке платок. Прости. Шэрон тоже увидела, что случилась беда и устремилась к нам. «А ну, девушки, собрались!» Джуд, ничего не замечая, приготовилась бросать букет. Несколько приглашенных ее родителями девиц с раскрытыми ртами стояли вокруг. Джуд стала продвигаться туда, где стояли мы, и девицы последовали за ней. «Итак, Бриджит, внимание!» Будто в кадрах замедленной съемки Я увидела, что букет летит прямо на меня. Я его почти поймала, но потом глянула на залитое слезами лицо Магды и перебросила букет Шерон, а та уронила его на пол. «Леди джентльмены!» Дворецкий, наряженный в идиотские бриджи, ударил молотком, сделанным в виде ангела, по украшенному цветами бронзовому столику. «Прошу вас встать и сохранять тишину!» И пусть жених и невеста, а также почетные гости первыми проследуют к праздничному столу. Черт! Почетные гости! А мой букет куда-то задевался. Я наклонилась, подняла валяющийся у ног Шерон букет джут и, изобразив на лице счастливую улыбку, прижала его к дыре на платье. В тот год, когда мы переехали в Грейт мейсонден «Выдающиеся способности Джудит к плаванию вольным стилем и бутерфляем?» Уже 25 минут сэр Ральф произносил свою речь. «Стали очевидны не только для нас, ее родителей, которую, безусловно, нельзя считать непредвзятыми наблюдателями». Он остановился в ожидании реакции аудитории и, услышав слабый, вымученный смех, продолжил. «Но и всему южному Бакингемширу» Джудит не только заняла первое место в заплывах вольным стилем и баттерфляем на трех соревнованиях среди детей до 12 лет Бакингширской лиги пловцов, но и завоевала золотую медаль в личном первенстве. И это за три недели до школьных экзаменов. — Что происходит у вас с Саймоном? — шепотом спросила я Шерон. — Ничего. — так же шепотом, — ответила она, глядя прямо перед собой. И в том же, столь насыщенном для нее году, Джудит с отличием сдала экзамен по игре на кларнете, тем самым показав, какой универсальной личностью она станет в будущем. Он ведь явно смотрел на тебя в церкви, раз успел так вовремя тебя подхватить. Да, на меня вырвало ему на руку в ризнице. Прекрасная спортсменка, заместитель старосты класса, Хотя, откровенно говоря, как сообщила мне по секрету директор школы, заместителем ее назначили несправедливо, ведь Карен Джанкинс с обязанностями старосты не вполне справлялась. Что ж, сегодня мы собрались здесь для радости, а не для сожалений. К тому же отец... Э, Карен сейчас здесь, с нами, среди гостей. Встретилась глазами с Марком и чуть не взорвалась от смеха. Джуджи являла собой образец отстраненности, одаривала всех лучезарной улыбкой, поглаживала Ричарда по колену, как будто не слышит всей этой жути и как будто не было в прошлом многочисленных вечеров, когда она пьяная валилась у меня в квартире на пол с возгласами «Сволочь! Патологически не способен к серьезным отношениям! Поганец! Одно слово! Поганец! Эй, у нас что, вино кончилось?» Вторая кларнетистка в школьном оркестре, прекрасная гимнастка Джудит была и остается сущим бриллиантом. Теперь стало понятно, к чему он ведет. Однако ему потребовалось еще 35 минут, чтобы подробно рассказать про то, чем занималась Джуд в свободный год после школы, про ее непревзойденные успехи в Кембридже и про то, как молниеносно она взлетела по карьерной лестнице в мире финансов. «Итак, хочу выразить надежду, что...» э -э -э... Все затаили дыхание. Сэр Ральф глядел в свои записи. Молчание тянулось бесконечно долго против всех правил приличия, английских манер и здравого смысла. «Ричард», — сказал он наконец, — по достоинству ценит то драгоценное сокровище, которое он получил сегодня в свои руки. Ричард сделал смешную гримасу и закатил глаза. Зал облегченно выдохнул и разразился аплодисментами. Сэр Ральф собирался, похоже, зачитать продолжение своей речи еще страниц на 40, но, видя, что аплодисменты не стихают, милосердно отказался от этой затеи. После этого... С небольшой, но очень проникновенной речью выступил Ричард, а затем прочитал несколько поздравительных телеграмм, одна скучнее другой. Выделялась на общем фоне только телеграмма из Сан-Франциско от Тома. Текстом, правда, был такой: "Поздравляю. Надеюсь, это с вами не в последний раз". Потом со стула поднялась Джуд, она очень трогательно всех поблагодарила, после чего ура, стала зачитывать текст которую мы с ней и Шерон сочинили накануне вечером. Вот что она сказала. Ура! Сегодня я прощаюсь со своей жизнью штучного экземпляра. Однако, хотя теперь я и замужем, обещаю никогда не превратиться в истепенившуюся, обещаю никогда не мучить штучных экземпляров вопросами о том, почему они до сих пор не женаты или не замужем, и никогда не спрашивать их, как дела на любовном фронте. Обещаю всегда помнить, что это их частное дело. Ведь никого же не касается вопроса о том, продолжаю ли я заниматься сексом со своим мужем. «Обещаю, что сексом с мужем она заниматься будет», произнес Ричард, и все засмеялись. «Обещаю, никогда не считать, что жить в одиночестве — это неправильно, и что нормальный человек штучным экземпляром быть не может». Одиночество – обычное явление в современном мире. Все мы в те или иные периоды нашей жизни бываем одиноки, и это состояние заслуживает уважения не в меньшей степени, чем жизнь в В зале послышались разрозненные одобрительные возгласы. По крайней мере, я надеюсь, что они были таковыми. Обещаю никогда не терять связи со своими лучшими подругами, Бриджит и Шерон которые являются чудесным доказательством тому, что штучные экземпляры могут быть друг для друга такой же мощной поддержкой, как и настоящая семья. Я растянула рот в глупые улыбки, а Шерон под столом отдавила мне ногу. Джуд посмотрела на нас и подняла бокал. Поднимая тост за Бриджит и Шерон, самых лучших подруг, какие только бывают на свете. Эту фразу написала я. Леди и джентльмены! «За подружек невесты!» Зал разразился аплодисментами. Все встали, а я думала про себя. Как же я люблю Джуд! Как же я люблю Шерон!» «За подружек невесты!» «За подружек невесты!» Звучало кругом. Приятно было находиться в центре внимания. Я заметила, что Саймон со счастливой улыбкой глядит на Шерона. А потом перевела глаза на Марка и увидела, что он с такой же счастливой улыбкой смотрит на меня. Потом все было как в тумане, и я мало что помню. Но помню, как заметила в углу Магду и Джереми, которые вместе над чем-то смеялись. Позже я ее отловила и спросила, «Что у вас происходит?» Оказалось, что Мымра работает в одной компании Джуд. Как то поведала Магде, она знала лишь о том, что у этой девице был несчастный роман с женатым мужчиной, который очень любит свою жену. Джуд чуть не умерла, узнав от Магды, что мужчина этим был ее Джереми. Но в итоге мы все сошлись во мнении, что девушку терроризировать не стоит. Ведь паразитом в этой ситуации однозначно оказался Джереми. Скотина он, конечно, но, надеюсь, он свой урок получил. Все мы совершаем ошибки. А я этого мерзкого типа все равно люблю. «Да, вспомнить хотя бы Жаклин Кеннеди Унасис», сказала я, чтобы поддержать Магду. «Вот именно». — подтвердила она. — Или Хиллари Клинтон? Мы с сомнением посмотрели друг на друга и рассмеялись. Лучший момент был, когда я вышла в туалет. Там стояли Саймон, Шерон, и он обнимал ее, шаря рукой под дебильным сиреневым платьем. Бывает иногда, что смотришь на пару, и сразу понимаешь — это оно. У них получится. Они вместе надолго. Особенно часто такое случается, когда видишь своего бывшего возлюбленного которого хотела бы вернуть с новой девушкой. Я быстренько закрыла за собой дверь и вернулась в зал, чтобы Шерон с Саймоном меня не заметили. Я улыбалась. «Старушка Шерон, она давно заслуживает счастья», — подумала я. И тут замерла, как вкопанная. Рядом с Марком стояла Ребекка и, уцепившись за его лацкан, с волнением что-то ему говорила. Я метнулась за колонну и стала слушать. Неужели ты думаешь, тараторила Ребекка. Неужели ты думаешь, что два человека, судьбой предназначенные для того, чтобы быть вместе, идеально друг другу подходящие интеллектуально и внешностью и по уровню образования и по положению, могут оказаться разлучены из-за недопонимания, глупой гордыни, за? Она остановилась и затем отрывисто продолжила. «Интрига Козни недоброжелатели и очутиться в паре совсем не с теми, кто им по-настоящему подходит. Неужели ты так думаешь?» «Ну, нет», — невнятно проговорил Марк. «Хотя не вполне согласен с твоим перечнем». «Неужели? Неужели?» Судя по голосу, она была пьяна. «У нас, Бриджит, чуть так и не случилось». «Вот именно! Вот именно! Она тебе не подходит, мой дорогой, так же, как и Джайлс мне! Ах, Марк!» Я начала отношения с Джайлзом только для того, чтобы ты понял, как я тебе нужна. Может, это и неправильно, но но они же нам не ровня. <кхм> Ответил на это Марк. Конечно, конечно, я понимаю. Ты чувствуешь себя загнанным в ловушку. Но ведь это твоя жизнь. Ты не можешь прожить ее с девушкой, которая считает, что Артюр Рэмбо — это тот, кого играл Сильвестр Сталлоне. Тебе нужна женщина которая даст тебе новый импульс, женщина, которая... — Рыбака, — тихо проговорил Марк, — мне хорошо, — с Бриджит. При этих словах Рыбака издала жуткий звук, нечто среднее между пьяным стоном и гневным рыком, решив не предаваться недостойному и бездуховному ликованию и мелочному чувству торжества от того, что двуличная, тысяченогая, чванливая, мерзкая тварь получила, наконец, по заслугам я отчалила прочь, улыбаясь во весь рот самодовольной улыбкой. Прислонившись к колонне, я наблюдала, как, обнявшись, танцуют Магда и Джереми, движутся синхронно в годами отточенном танце. Голова Магды лежит у Джереми на плече, глаза закрыты, на лице выражение покоя. Рука Джереми лениво скользит по ее заднице. Он прошептал что-то ей на ухо, И она рассмеялась не открывая глаз я почувствовал прикосновение к своей талии рядом тоже глядя на магду и джереми встал марк потанцуем сказал он